Глава 1297. Желать что-то сказать, но промолчать. На втором, третьем и всех последующих мостах можно было увидеть стоящих людей. Чем дальше, тем меньше становилось иллюзорных фигур. На девятом их стояло всего десять, на десятом двое, а на последнем одиннадцатом всего одна. Эти силуэты были затуманены, на дальних мостах их было ещё труднее рассмотреть. Глядя на них, Иван Буоле понял, что эти силуэты, тени Дао, оставили те, кто когда-то прошёл по мосту. «Отныне на этом мосту останется и моя тень Дао!» Решил Иван Буоле, пока он в луче радужного света летел к следующему мосту. Расстояние между первым и вторым мостом не выглядело большим, но это ощущение было обманчивым. На самом деле они находились на внушительном удалении друг от друга. Вдобавок между ними этот отрезок пути пронизывало Дао пространство. Даже с высокой культивацией Ван Буоле потребовалось несколько дней, чтобы добраться до места. По мере приближения второй мост прояснялся, в сравнении с первым этот был заметно больше. Причём по размерам он превосходил его в несколько раз. На его фоне Ван Буоле должен был казаться крохотной песчинкой, но испускаемая им аура была даже более внушительной, чем то что исходил от второго моста. Потому что он отличался от практиков, кто ступал на второй мост. Сами они не могли попирать небеса ибо для преодоления последнего рубежа им требовалась помощь моста. Но Ван Буэлэ был не таким, его сила уже находилась на уровне попрания небес, благословение моста было нужно только для повышения боевой мощи. Стоящий перед вторым мостом Ван Буэлэ мог сотрясти небо и всколыхнуть землю, после прохода по первому мосту его совершённая аура стала резонировать со вторым, что породило громкий рокот. Действительно необычно. Сидящий в позе лотоса отец Ван и поднял глаза на Ван Буоле. В этот момент они одобрительно заблестели. У него появилась компания, рядом стояла Ван и она тоже наблюдала за Ван Буоле у второго моста, вот только в её глазах читалась тревога. «Пап!» Она повернулась к отцу. «Второй мост? Второй мост не доставит ему проблем!» Ответил он. «Ещё не пришло время для благословения, которым я хочу его наделить». Отец Ван и вздохнул. Пока отец с дочерью разговаривали, Ван Буоле вступил на второй мост. Его тело тут же загудело, словно в нём назревала сила. Эта сила пришла внезапно и прошла сквозь него, словно хотела проверить, достоин ли стоит на этом мосту. Божественная воля второго моста накрыла душу Ван Буоле. Оно пыталось выяснить, были ли его тело, душа и Дао совершенными. Ван Буоле слегка нахмурился. Ему не нравились такого рода проверки. Но сейчас он был гостем на Астральном континенте Бессмертных, к тому же мост был совершенно невероятным строением, местным священным объектом. Хоть это пришлось Ван Буэлле не по вкусу, он подавил недовольство и позволил мосту изучить себя. Но с началом проверки от моста вскоре повеяло торгающей силой, Ван Буэлле чувствовал, что его дух, тело и дау были совершенными, по причине того, что он не являлся практиком Астрального континента Бессмертных, У него не было квалификации для становления попирающим небеса. Торгающая сила моста ударила ему в правую ногу в попытке оттолкнуть её. «А?» Ван Буэлла выгнул бровь. Его нога не сдвинулась с места, словно была сделана из камня. Он повернул голову и посмотрел на семью Ванов у первого моста. «Почтённый! Этот мост?» Ван Буэлла осёкся. «Если что-то стоит на пути, как поступить?» Спокойно спросил отец Ван и. «Уничтожить!» Ван Баула на мосту свирепо сверкнули глаза. «Если кто-то не признаёт, как поступить?» Снова спросил отец Ван и «Усмирить!» Ван Баула не колебался. В этот же миг блеск его глаз перерос настоящее пламя. «Почтённый, я понял. Ранее не успел кое-что сказать. Если случайно обрушу мост, пожалуйста, не вините меня!» Отец Ван и разразился хохотом, Его смех эхом прокатился по окрестностям. Эти слова явно его развеселили. Давно он так не смеялся. Если у тебя получится, не проблема. Лаван и расширили зрачки. Похоже, эта ситуация навела ей неприятные воспоминания. Она схватила отца за рукав, словно хотела остановить, но, услышав его ответ, она немного помялась, но так ничего и не сказала. Только отец Ван И сказал: "Не проблема". Какаора Ван была вспыхнула. Он повернулся, проигнорировав отторжение, он поставил правую ногу на мост. Несмотря на возросшее давление и силу отторжения, похожую на штормовые волны, он беззаботно пошёл по нему. Как будто всё это никак на него не влияло. От каждого шага мост содрогался, как будто идущий по нему Ван Буэллэ своей поступью подавлял его. Под его ногами стали появляться трещины, Одновременно с этим отторгающая сила моста, словно огромные жернова, переплавляли доведённые до совершенства первым мостом тело, душу и Дао Ван Его аура постепенно становилась всё более величественной и всеобъемлющей, более могущественной. Дошло до того, что это привлекло внимание людей на астральном континенте бессмертных. Простые люди, пересекая мост, должны проявлять уважение. Выдающиеся люди могут усмирить мост. Если ты не примешь меня, я тебя усмирю. если будешь мешать, «Я тебя уничтожу!» Что есть свобода? Это не витание в облаках или попытки всегда идти на компромисс. Только абсолютная сила может привести к абсолютной свободе. Вот что такое свобода. Вот что такое бессмертный. Поднявшимся рокоте гигантская фигура Ван Буэлэ появилась в небе Астрального континента Бессмертных. Всё живое могло видеть его и мост у него под ногами. Вот только громадный мост казался лишь фоном. Хоть мост и не хотел мириться с этим, сделать ничего было нельзя. Аура Ван Бууле становилась всё более невероятной, однако мост не собирался сдаваться, от него всё ещё исходила торгающая сила. Но в этот момент весь астральный континент бессмертных возник перед божественным сознанием Ван Бууле. Это было уникальное благословение божественного сознания, благословение разума, если точнее, благословение воли. Чем больше радиус действия божественного сознания, тем больше информации получает практик. Тем более крепкая воля нужна, чтобы поддерживать стабильность разума. Облик континента изменился. 72 региона превратились в гигантов, облачённых в золотые доспехи, которые мрачно взирали вверх. В их телах с рокотом вращались по 8 тысяч вселенных. В каждой вселенной находилось по 108 разномастных монстров, и сейчас они рычали на Ван Буоле, хотя их рык больше напоминал жалкий скулёж. Похоже, они почувствовали божественную волю Ван Буэлэ. Они как будто молили его освободить их и дать им свободу. Тем временем в городах Астрального континента Бессмертных начались землетрясения. Мириады практиков покинули свои дома и с благоговейным трепетом посмотрели на огромного Ван Буэлэ в небе. И земли у них под ногами сотрясали все более мощные толчки. В каждом городе появился образ чудовища, который завыл на небо. Нечто подобное было для местных жителей не в новинку, Поэтому вскоре звучали крики. «Кто-то! Кто-то попирает небеса!» «Наконец не довелось увидеть собственными глазами попрания небес!» «Кто это? Почему его лицо мне незнакомо?» За годы практики астрального континента бессмертных несколько раз становились свидетелями похожей сцены, однако длились они обычно недолго, поэтому мало кто успевал вовремя среагировать. Во всех уголках континента раздавались похожие вопросы, Ван Болл не обращал внимания на переполох внизу. Он почувствовал всю мощь своего божественного сознания, его пост обстановилось всё уверенней, да и сам он шёл всё быстрее и быстрее в окружении клокочущей на пределе ауры. Глаза как никогда ярко сияли, а душа буквально парила от восторга. Только он хотел взреветь, что есть мочи, как мост у него под ногами с оглушительным грохотом развалился. Всё живое астрального континента бессмертных в этот же миг притихло, свирепые монстры перестали выть, на их мордах отразился ужас, Сжавшись от страха, они теперь боялись даже дышать. Ван Болы почесал голову и виновато посмотрел на отца Ван И у первого моста, а он явно чувствовал себя слегка неловко. «Почтённый!» Отец Ван И немного помолчал и вздохнул. «Тебе действительно удалось его сломать!» Что до Ван Ии, она моргнула, покашляла, но так ничего не сказала.